Глава седьмая. Бет. Сейчас. Машина Тома стоит на дорожке перед коттеджем. Это вызывает у меня смешанные чувства. Я рада, что он вернулся вовремя, но меня все еще захлестывает волна тошнотворного предчувствия. Делаю несколько глубоких вдохов и открываю входную дверь. И сразу чувствую проблему. В доме царит тишина. Тома здесь нет. «Папа!» — зовет Поппи, бежит в гостиную, снова выбегает, потом мчится на кухню и ищет его. На миг заставаю как вкопанное, мой разум смятений. Его машина здесь, а он нет. Проверяю свой мобильник. Если Том собрался куда-нибудь пойти, он ведь наверняка написал бы смс-ку. Есть пропущенный звонок с неизвестного номера, но никаких новых сообщений. Может, он вышел на пробежку, — говорю я Поппи, когда она ковыляет обратно ко мне. Такое не исключено. Поскольку у нас не было дома, то вместо того, чтобы бить баклуши, сидя в одиночестве, Том мог бы воспользоваться редкой возможностью пробежаться. Раньше он делал это регулярно, но при нашей нынешней занятости предпочитает проводить время с Поппи, прежде чем та ляжет спать. «Он скоро вернется!» — лепечет она, пожимая плечиками. «Да, я тоже так думаю, зайка. Давай-ка пока попьем чайку, хорошо?» Когда кладу свою сумочку на столик в прихожей, вижу мигающую красную лампочку на автоответчике, нажимаю кнопку воспроизведения. «Не хочу, чтобы ты зря паниковала, Бет. Голос Тома заполняет коридор, Такой громкий, что звучит искаженно, эхом отражаясь от стен. Быстро нажимаю на кнопку уменьшения громкости. Кровь шипит у меня в ушах. «Прости, меня снова привезли в полицию. На этот раз я, наверное, задержусь чуть подольше. Не волнуйся. Со мной здесь мой адвокат. Я позвоню еще раз, как только смогу», — произносит он. Думаю, что Том уже закончил, но потом слышу вздох, а за ним практически шепотом. Я люблю тебя, Бэт". Динамик умолкает. Мои руки и ноги наливаются свинцом. Не могу даже пошевелиться. И что теперь делать? Может позвонить в полицию или адвокату Тома, хотя если он с Томом, то тоже вряд ли сможет сейчас пролить какой-то свет на происходящее. «Господи Иисусе! Детективы, видать, приехали сюда, чтобы забрать его, потому что машина Тома здесь. Видели ли соседи? По спине у меня бегут мурашки, кружится голова. Нужно кому-то позвонить, сделать хоть что-нибудь. Но помимо Тома мне не к кому обратиться, не на кого опереться. Как я дошла до жизни такой!» Слишком занята обустройством кафе, слишком занята поппе, слишком занята своей ролью любящей супруги. Том всегда говорил, что не стоит переоценивать друзей, что они лишь отвлекают нас друг от друга. Люси и мамаши с садика я держу на почтительном расстоянии, поэтому сейчас мне не с руки обращаться к ним. В голове всплывает голос Тома. Мы нужны только друг другу, Бэт. Все остальные не имеют значения. Но Тома здесь нет. И вдруг я понимаю, что он был неправ. Мне все-таки нужны другие люди. Только вот в данный момент их нет. Я в этой ситуации совсем одна».